Глава двадцатая. Ольга Серебрянская. «Ангелина Марковна, вы мне обещали! Я готова глаза ей выцарапать. Я выполнила свою часть сделки. Вы мне говорили, что Марат будет моим!» «Не ори, как истеричная девчонка!» Ангелина Марковна растирает виски. «Кто знал, что обстоятельства изменятся? Ты видишь, как быстро все происходит?» «Обстоятельства?» Я трясу перед ее лицом свидетельством о расторжении брака. — Он передал мне это! Через водителя! Вы понимаете? Через водителя! Даже лично не встретился, ничего не сказал, просто бортанул, как какую-то... — Оля, я начинаю жалеть, что связалась с тобой. Ты не сдержана. Ангелина Марковна встала и грозно на меня посмотрела. Даже в своем возрасте она выглядела довольно властно. Я даже немного ее побаивалась. Женщина, которая так жестко манипулирует людьми, может навлечь опасность. Иногда я даже жалела, что с ней связалась. Думала, что если заручусь поддержкой матери Марата, то у меня будет все на мази. — Конечно, не сдержана! — швыряю ненавистный листик на стол и сажусь в кресло. Меня трясет от злости. — И что он в ней нашел? Она же как мышь! «Серая, невзрачная, неинтересная!» «Твоя серая, невзрачная мышь беременна», заявляет Ангелина Марковна. «Не может быть!» Чувствую, как подкатывает нервная тошнота. Даже дышать становится тяжело. «Неужели он обрюхатил мою сестру?» «Может!» «Я все узнала. И если судить по тому, как Марат от нее не отходит...» То ребенок точно его, сказала Ангелина Марковна, и я почувствовала, что земля уходит из-под ног. Да, она девственницей была. Я даже не верила, что у них секс был. Она же. А чего тогда психовала, если не верила? Я правда думала, что из-за того, что она ломается, ему и интересно, а она, я думала, она так и будет ломаться, а потом ему надоест. Она же мышь. Она никогда к себе мужиков не подпускала. Она беременна, Оля, и срок уже большой. Теперь надо быть мудрее и думать, что с этим делать. А что мы можем сделать? Ты знаешь свою сестру лучше. Ангелина Марковна стучит на маникюренными ноготками по столу. Но ты должна понимать, насколько сильно ты готова разорвать отношения со своей сестрой ради того, чтобы быть с Маратом. Я на все готова. Не могу поверить в беременность сестры. Мы не близки, и она мне не важна, как и ее отпрыск. Вспоминаю, как видела ее последнее время. Мешковатая одежда, бледная. Может, и правда, от Марковны я могу уже ожидать всего чего угодно, даже вранья на такие серьезные темы. Меня вообще начинает пугать эта женщина. Я первый раз встречаю такую хладнокровную Су. Она даже меня переплюнула. И чтобы с Павлом не виделась больше. Марковна, угрожающе на меня, смотрит. Я только для дела с ним виделась. Вы знаете, что мне на него наплевать. Если узнаю, я не вижусь. Резко вскакиваю и начинаю прохаживаться по комнате. Он мне не нужен. Мне нужен Марат. Я понять не могу. Как так получилось? Как он со мной развелся и даже без моего ведома? Ты лучше скажи, почему ты еще тут? Вы это о чем? Я стараюсь сделать невозмутимый вид. Я знаю все, что происходит в жизни Марата. Мне докладывают. И я знаю причину, по которой вы поженились. И Марат не отменил свадьбу, как хотел. Так вот скажи мне, Оля, почему он тебя померу не пустил? Ты же знаешь больше, чем я. Ничего не знаю. Нервно растираю плечи и смотрю в окно. Он передал мне свидетельство, и я вам сразу позвонила. Будь тут и никуда не уходи. Я позже позвоню и скажу, что делать. Ангелина Марковна уходит, а я остаюсь одна в гостиничном номере. Не думала, что Марат знает, где я, но, похоже, что знает. Мой интерес к сестре стал ему известен. Беременна. И как она умудрилась? Я столько времени пыталась его соблазнить, и ничего. А она... Ничего. Это еще не конец. Я смогу что-то придумать. Не отступлюсь, когда я зашла так далеко. Беременность – это еще не факт того, что ребенок родится. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Тем более Марат – мужчина, и в любом случае он захочет большего чем может дать эта серая беременная мышка. Надо только не сдаваться. Такой лакомый кусочек, как Марат, не может ускользнуть из моих рук. Это я должна быть на ее месте. Я не хочу детей. Но ради дела можно и забеременеть. Ради такого, как Марат, можно поступиться своей свободой. А для меня рождение ребенка – это в первую очередь потеря свободы. Но ничего. Я это переживу. Марат – миллиардер, а это значит, что если он станет моим, то жизнь будет, как в сказке. Пусть только мы будем вместе, и я рожу детей. Тогда вся жизнь будет обеспечена. Тогда все будет так, как я хочу. Полина Серебрянская Марат не хочет объяснить, что происходит. Я с укором посмотрела на водителя, хоть и понимала что он ни в чем не виноват. Свою сестру я не боялась, но вот, похоже, Марат опасался, раз приставил ко мне охрану. «На этот вопрос я ответить не могу», сказал водитель. «Прости, не стоило мне так говорить. Отвезешь меня домой?» Марат предложил отвезти вас в квартиру, которую он снял. Он даже настаивал на этом. «Нет», сказала я твердо, «отвези меня домой. Мне есть где жить». И там мне ничего не угрожает. Марат нагнетает обстановку. Весь вечер, как и следующий день, никаких звонков и сообщений от Оли не было. Но во мне засело необоснованное беспокойство. Я постоянно будто чего-то ждала, чего-то плохого. Беспокойство передавалось и моей горошинке, которая уже была размером с арбузик. Поэтому, отработав следующий день, Я договорилась вечером встретиться с Настей и Илоной. Девчонки выбрали для встречи уютную кофейню недалеко от моего дома. Меня привез Дима, а сам устроился через несколько столиков. — Теперь он от тебя не отходит? — спросила Илона. — Да, Марат чего-то опасается, но не говорит, чего. Я пожала плечами. — И так ясно. И ничего, а кого? — начала Настя. — Сестру твою боится. Ты беременная а она прилетит и нервы тебе вытреплет, если про беременность узнает. «Никогда бы не подумала, что у меня будет такая ситуация с сестрой», – сказала я. «Мы никогда не были подругами, но сейчас будто совсем чужие, хотя она мне говорит, что хочет мира». «Знаешь, как говорят», – сказала Настя. «Хочешь мира? Готовься к войне. Я уверена, что твоя сестра себя еще покажет. Вот увидишь». «Ну что она может мне сделать?» «Мать Марата знает про беременность», — напомнила Илона. «И заметь, что она притаилась, а мне кажется, что не просто так». «Вот тут ты права», — я кивнула. «Сама постоянно про нее вспоминаю. Слишком долго от нее вестей нет». Через несколько дней у меня был запланирован визит к врачу. Марат устроил меня в платную клинику, и мне уже не приходилось ездить в родной город. Я была очень этому рада, потому что боялась встретить Олю или родителей. Но вот то, чего я не ожидала, так это встретить Олю в той самой клинике. Я уже забрала анализы и искала кабинет УЗИ, где меня должен был ждать Марат. Он тоже хотел присутствовать. Я шла по светлому коридору, представляя, как сейчас увижу малыша, услышу маленькое сердечко, когда увидела посреди коридора Олю. Она стояла прямо по центру и, сложив руки на груди, смотрела на меня. «Ну, привет, сестричка», сказала Оля и шагнула в мою сторону. «Поздравлений не жди». «Что ты тут делаешь?» Я отступила назад. «Да вот, одна птичка начирикала, где тебя искать? Ты знаешь, я до последнего не верила, что мой жених Тебя обрюхатил, с ума сойти, а я думала, что ты даже ему не дала. Оль, я. Да не нужны мне твои извинения. Я не собиралась извиняться, сказала я и прикрыла ладонью живот. Я уже много раз тебе объясняла. Марат, не твой жених. Этот цирк, который ты устроила перед мамой, сейчас не пройдет. Ну да, не жених, он мой муж, бывший. Я облизнула пересохшие губы и мысленно молилась, чтобы на этаже кто-то появился. Почему-то мне стало очень страшно. — Ты про это знаешь? — Оля нервно усмехнулась. — Значит, он тебя обрюхатил, потом со мной развелся. И что теперь? Вы лежите вдвоем вечерами и обсуждаете, какая я дура? — Мы не вместе, — сказала я и услышала, как позади меня открылся лифт. «Пришел защищать свою принцессу?» фыркнула Оля, глядя мне за спину. «Вы у меня еще попляшете!» Оля ткнула в меня пальцем, а затем развернулась и быстро пошла к лестнице. Я даже оборачиваться не стала. Почувствовала, что это Марат. Стало легче дышать, стало спокойнее. Мужчина осторожно положил руки мне на плечи. «Ты как?» «Все нормально», сказала я. Но голос предательски дрожал. — Позволь, я сделаю так, чтобы она больше тебя не трогала. — Она моя сестра, — я пожала плечами. — Что ты предлагаешь? — Сделаю ей предложение, от которого она не сможет отказаться, — сказал Марат, и я почувствовала его дыхание у моего уха. Дрожь пробежала по телу. От неожиданности я отскочила в сторону. — Это что такое было? — Ты о чем? Мужчина едва заметно ухмыльнулся, а затем, как ни в чем не бывало, взял меня под локоть и повел по коридору. Идем, у нас запись через несколько минут. Марат, я не хочу, чтобы ты так делал. Как так? Том надышал мне на ухо и все такое. Я чуть ускорила шаг. Просто ты сегодня приятно пахнешь, не удержался. Я решила сделать вид, что пропустила мимо ушей. Мы держали дистанцию все эти дни. А тут как-то внезапно он вторгся в мои границы, и внутри меня что-то всколыхнулось. Я постаралась сразу засунуть свои переживания подальше и просто не думать об этом. В кабинете нас ждала врач, которая помогла мне лечь, а затем спросила. — Пол уже знаете? — Нет, — сказала я, — и не хочу знать до родов. — А я хочу знать, — сказал Марат. — Нет, — возмутилась я, — мы оба узнаем после родов. — Если хотите, то я могу сказать вашему супругу, — начала доктор. — Да, — тут же сказал Марат. — Нет! — я гневно посмотрела на него. Хотелось еще добавить, что он мне не супруг. Но я думаю, для доктора это не имеет значения. — Если решите, то скажите мне, — очень мило ответила врач и нанесла мне гель на живот. Затем она кратко рассказывала про то, что видит. Моя горошинка здорова, развивается как положено. Мы смотрели на экран, где уже отчетливо было видно личико. Я даже немного всплакнула. Это казалось нереальным. Во мне растет человек самый настоящий. Он уже такой большой, и совсем скоро я смогу взять его на руки, обнять, поцеловать. Сама не заметила, как Марат взял меня за руку. Я окончательно расчувствовалась, когда врач подтвердила предполагаемую дату родов. Марат помог мне встать, и я вытерла гель живота. Заключение отдали Марату. Извини, я сегодня прям плакса. Мы вышли в коридор, и я вытерла слезы. На миг представила, что горошенко уже у меня на руках, и слезы покатились сами собой. Марат ничего не ответил, только осторожно положил руку на и повел меня к лифту. На миг я даже забыла, что просила его себя не трогать. Полностью ушла в свои мысли и очнулась только в лифте, когда увидела свое отражение в зеркале. На мне было свободное платье, которое подчеркивало круглый живот. Волосы аккуратными локонами лежат на плечах. Глаза чуть заплаканы, но от этого они только блестят. Рядом Марат, его рука по-прежнему на моей талии. Высокий, широкоплечий, на нем темная водолазка, которая подчеркивает рельефные руки. Небольшая небритость придает харизматичности. Он высокий и большой. А я, даже будучи беременной, кажусь рядом с ним миниатюрной. Ловлю себя на мысли, что мне нравится вот так стоять рядом с ним и нравится ощущать вес его ладони на своей талии. А еще мне сегодня были очень приятны его слова о том, что он хотел позаботиться, чтобы Оля меня не беспокоила. Вспоминаю о том, что он и правда все эти дни очень сильно упрощал мою жизнь и заботился, но этого недостаточно. Один раз я ему доверилась, и он обманул меня. Я не могу попасться на крючок снова. Лифт открывается, и я быстро выхожу в холл. Не обнимай меня больше. Быстрым шагом направляюсь к машине. «Полли, что случилось?» Марат берет меня за руку и останавливает. «Ничего». Поджимаю губы и отвожу взгляд. «Только что в лифте ты сияла от счастья, а потом пулей вылетела оттуда». Размечталась и вернулась на землю. Упрямо посмотрела в глаза Марату. «Поехали, у меня клиент через пару часов». «Я не обижу тебя». Марат проводит ладонью по валу моего лица. «Ты меня уже обидел. Прости меня, я не хотел». — Не думал, что будет так больно. — Ты сделал мне очень больно, — говорю я. — Как ты мог провести со мной ночь, а затем поехать и жениться на моей сестре?